Глава шестнадцатая На следующее утро, благодаря либо удачно сложившимся обстоятельствам, либо настойчивому распоряжению, которое Ка сдала духу тумана, отряду удалось без приключений пройти через рощу Керет. Их расчет полностью оправдался. Выйдя из леса, они уперлись в пустынную дорогу, поднимающуюся в гору и давно никем не используемую. Вскоре она привела их к Белевинду. Городские стены высоко возвышались над землёй на фоне подёрнутого дымкой голубого неба. Подойдя к самым дальним воротам, они разделились на несколько небольших групп. После вчерашнего инцидента с засадой местных жителей, они решили не говорить о том, что представляют короля императора. Теперь их план состоял в том, чтобы действовать под прикрытием. Это должно было помочь им скорее добиться поставленной цели. Поэтому Кас вместе с Ландером, Тарой и Кайденом сняли с себя все знаки, обозначавшие их принадлежность к числу слуг или спасателей, действующих от лица короля-императора, став похожими на простых горожан, а их лошади на обычных лошадок. Вчетвером они проехали последние пару километров до города. Точнее говоря, со стороны казалось, что они одни. А на самом деле, в отдалении за ними шли несколько групп королевских солдат, отлично вооружённых и готовых в любой момент броситься им на выручку. У самих участников вылазки при себе осталось лишь самое простое оружие. Каз взяла с собой хорошо сбалансированный короткий меч, который Варен настоятельно приказал своим людям взять для неё, так как в этом городе простое оружие встречалось на каждом шагу. Бельвинд считался оживлённым центром торговли, учитывая то, что он располагался на пересечении сразу трёх королевств: Кровавых Скал, Болотных Кочек и Глухоземья. Кроме того, недалеко отсюда находились беспросветные дебри, а значит, в городе процветал чёрный рынок, на котором незаконно продавали кристаллы и другие магические предметы. Учитывая всё это, было опасно бродить по улицам Бельвинда после заката. особенно без оружия. Местное население старалось держаться от незнакомцев подальше. Мало ли что у них было с собой. Этот принцип невмешательства в дела других тут же нашел свое подтверждение. Стоило только Каас и ее товарищам ступить на главную улицу, делившую город на северную и южную часть. Никто из прохожих ни разу не взглянул Каас в лицо. Даже несколько встреченных уличных торговцев смотрели куда-то вдаль, громко расхваливая свой товар и заманивая покупателей. «Нам нужно попасть в район Туманного холма», — сообщил Семкайден. «По словам моего доверенного лица, именно там сейчас находится основной очаг заболевания и объявлен карантин». Группа неторопливо последовала за Кайденом по главной улице. Поскольку никто не таращился на КАС, она могла спокойно рассматривать тех, кто встречался им на пути. Прошло какое-то время... Но ей ни с кем не удалось установить зрительный контакт. В воздухе чувствовалась очень странная энергетика, которую сложно было понять. Как будто весь город в едином порыве готовился к чему-то. Прохожие двигались быстрым шагом, девушкам было видно, что они напряжены и в любой момент при малейшем дуновении ветра готовы броситься домой и запереть дверь. Ей показалось, что за этой нервозностью стояло нечто большее. Чем общая настороженность от жизни в городе, где царит преступность. Неужели болезнь настолько их напугала? А может, все уже были в курсе того, что король-император прислал сюда своих солдат, чтобы они незаметно смешались с толпой. Большинство людей говорили друг с другом шёпотом. Поэтому, когда Кас вдруг услышала чей-то безудержный смех и громкий разговор, она тут же начала искать глазами источник шума. эта оказалась таверна с огромной верандой. Казалось, что она вот-вот рухнет под весом наводнивших её посетителей. На вывеске над чаткой верандой было написано: "Возбуждённый дракон". И изображён красный дракон и принцесса в весьма заманчивой позе. Увидев, что Кас не сводит глаз с непристойной вывески, Эландер рассмеялся. Если тебе нужно встретиться с клиентами в этом сомнительном заведении, мы тебя подождём у зале. В ответ девушка направила Лили поближе к его жирпцу и со всей силы стукнула капитана по руке. Но он только рассмеялся пуще прежнего. Тара удивлённо подняла бровь, но не стала ничего уточнять, а просто поскакала дальше. Кас последовала её примеру, стремясь поскорее оторваться от Эландра. По мере того, как они продвигались вглубь города, она молча наблюдала за происходящим на улицах. Вскоре отряд въехал на площадь, по краям которой росли деревья, усыпанные белыми цветами. В центре площади стояла статуя Анрика, отца Варена, сделанная из сверкающего белого мрамора. Бывший король-император явно видал лучшие времена. В вытянутой руке раньше, видимо, находился меч, поскольку в другой руке был щит. но теперь она была отломана в районе запястья. Лицо было залито красной краской, струящейся из-под короны, видимо, для того, чтобы изобразить кровь. Миновав площадь, всадники свернули направо, но Касс обернулась, чтобы еще раз взглянуть на статую, пока Лилия покорно плелась за остальными тремя лошадьми. «Так, плохо дело», — внезапно пробормотал Кайден. Касс сразу поняла, что он имеет в виду. Переведя взгляд на улицу, на которую они въехали, она увидела в окнах чёрные полотнища, колышущиеся на ветру. И так они добрались до Туманного холма. «Как же их много!» — прошептала Тара. «Мы примерно так и предполагали», — возразил Эландер уверенным голосом, но в нём чувствовались тревожные нотки, выдающие его волнение. Кас поспешно провела по руке, чтобы скрыть охвативший её озноб. А затем тронула Лилиза Поводье, приказывая двигаться дальше. Пройдя около полутора километров в окружении чёрных полотнещих и мрачных насторожённых взглядов, сопровождавших каждый их шаг, четвёрка подошла к большому дому, окружённому чёрной металлической оградой, в котором на окнах не было чёрной ткани. По крайней мере, пока. Однако на ступенях собралась большая толпа людей. И каждый держал в руках каменную чашу, из которой вырывалось ярко-голубое пламя. Пламя Санаса, тихо объяснила Тара. В некоторых легендах говорится, что путь, ведущий на небеса, светится голубым огнём. Поэтому местные жители по традиции ставят чашу с голубым пламенем вокруг постели умирающего, для того, чтобы душа, покинув тело, увидела их и, отдаляясь всё дальше от царства смертных, смогла найти дорогу в рай. Выходит кто-то в этом доме вскоре отправится в царство небесное, догадалась Кас. Видимо, из изводяющей тени. Полагаю, что да, ответил Эландер, направляя своего коня в скрипящие железные ворота. Кас показала, что он не обращал ни малейшего внимания на собравшихся на ступенях людей и не замечал ни дружелюбных взглядов, которыми они их сопровождали. Кас и остальные остановились Айландер спешился и решительно направился прямо в толпу. Поставив одну ногу на нижнюю ступень лестницы, он остановился. «Кто-то в этом доме собирается отправиться в мир иной!» Это был не вопрос, а утверждение, высказанное властным безапелляционным тоном, который запросто можно было от него ожидать. Ему не нужны были знаки принадлежности к свите короля-императора, чтобы излучать уверенность. После некоторой заминки на ступеней вышел пожилой мужчина, чтобы поприветствовать Ландера, поднимавшегося через расступившуюся толпу. Каменная чаша в его руках ходила ходуном, отчего голубой огонёк дрожал и качался из стороны в сторону. "Моя дочка находится при смерти", посетовал старик, трепеща и из последних сил стараясь унять дрожь в руках и в голосе. "Но какое вам дело до таких вещей? Мы странствующие лекари" собрал Эландер и приехали из благословенного лесного города Калаха из храма, возведённого в священном месте, где когда-то обитала богиня дуба. Он жестом указал на Каса и остальных. Каждый из нас много лет изучал мудрые высказывания этой средней богини, и мы прибыли сюда в надежде, что вы дадите нам попробовать использовать исцеляющее заклинание, которое помогает избавиться от изводяющей тени. Гаспет толкнул Элили вперёд, догоняя Тару и Кайдена, которые уже спешились и привязывали своих коней у ворот. Девушка погладила её по холке, а сама попыталась расслышать, что говорят на крыльце. У нас уже были люди, обладающие магией дуба, которые обещали примерно то же самое, сообщил старик Ландеру. Но она не имела никакого эффекта. Толпа вокруг него утвердительно загудела. Несколько человек сорвались с места, и Кас потянулась за мечом. Он врёт, процадил Кайден. Зачем ему врать? прошептала в ответ Кас. Чтобы мы поскорее ушли. Кас нахмурилась, но не стала спорить. Она наконец поняла, каким видом божественной магии обладал Кайден. На его руке красовался символ крови. Выходит, что он, как и неший дух, который его отметил, мог читать мысли. Такая магия, разумеется, была крайне неудобной для неё. Хотя Эландер и утверждал, что возможности Кайдена ограничены. Он мог выведать все секреты человека и его прошлое через пролитую им кровь. А без этого он мог лишь прочесть некоторые обрывки мыслей у тех, кто был слаб или оказался в беде. Как раз таким человеком и был старик, который вскоре мог лишиться своей дочери. "Должно быть, он думает, что мы пришли поживиться на его горе, да?" Спросила Тара ещё тише. Наверняка здесь сейчас бродят много мошенников. Не успел Кайден ответить, как Эландер бросил на них свирепый взгляд. Троица тут же перестала шептаться. Усилием воли Кас заставила себя убрать руку с рукояти меча и осторожно подошла поближе к крыльцу. У всех, кто наделён магией, разные способности, заверил старика Эландер, повернувшись к нему лицом. Сами знаете, Старик медленно и неохотно кивнул. Мы все одарены намного больше, чем остальные. Спешу вас заверить, что такой магии вы ещё не видели. Старик секунду подумал, и в его глазах вспыхнул слабый огонёк надежды. В душе Указ всё перевернулось от жалости к нему. Не многовато ли у вас оружия для целителей, наконец уточнил он. В последнее время на дорогах империи появилось много опасностей, пояснила Тара дружелюбным голосом. Она подошла ещё ближе, чем Кас, после чего подала им знак, чтобы они догоняли. Старик смерил их внимательным взглядом, оценивая набор различных клинков и луков, которые были у них с собой. Как бы там ни было, мой дом не таит в себе опасности. Нет никакой необходимости входить в него вооружинными до зубов. Повисла напряжённая пауза, но вскоре Ландер, улыбнувшись, согласился. Его улыбку нельзя было назвать дружелюбной, но, кажется, старик ничего не заметил. Он ещё раз внимательно посмотрел на них, убедившись, что они сняли оружие и сложили его у двери. Кас уже была потянулась к кремню, на котором висел её меч, но решила подождать. Старик не видел этого. Поскольку всё его внимание было сосредоточено на руке Эландера, на которой красовалась божественная метка, закрытая перчаткой. Метки на руках Тары и Кайда на также были закрыты, но девушка уже успела рассмотреть их во время похода и знала, что ни одна из них не означала исцеляющую магию. Она затаила дыхание в ожидании совсем другой, жутковатой магии. Всё произошло стремительно. Взгляд старика стал стеклянным. Глазницы слегка запали внутрь, затем он начал раскачиваться, прижимая руку к голове и что-то бормоча себе под нос. Или же отвечая тому, кто возник у него в голове, невидимый для остальных. Каас не взглянула на тару и на перчатку, закрывавшую её отметину, но если бы она присмотрелась, то увидела бы светящийся символ тени. Низший дух тени, чьим символом являлась изогнутая крестовина, был одним из тех, про кого Кас немного знала. Тёмная сущность, которая когда-то была в услужении у бога смерти Керсе. А потом этот средний бог даровал ей способность отбрасывать тени и создавать галлюцинации. Вот и сейчас некоторые носители этого символа могли делать то же самое. Тара прекрасно умела это делать. Настолько, что тех выдуманных картинок, которые она поместила в голову старика, было достаточно, чтобы убедить его, что стоящим перед ним людям можно верить. Поняв это, он тут же успокоился. Больше у него не было никаких вопросов. Старик развернулся и подал им знак следовать за ним в дом. Меня зовут Амон, представился он, когда они вошли в небольшой внутренний двор и закрыли дверь, оставив толпу людей снаружи. А мою дочь зовут Брина. Она заболела неделю назад, а сегодня утром мы не смогли разбудить её и добиться хоть какой-то реакции. Всего лишь неделя. У неё болезнь развилась за меньший срок, чем в последнем случае во дворце. Поначалу было совсем мало проявлений болезни, добавил Аман. Но вчера вечером она начала бредить, и у неё появились видения. Видения? Да. Анна говорила неразборчиво, но в её бессвязном бреду мы смогли разобрать несколько слов, даже предложений. Она всё время твердила про какие-то тени, богов и монстров. Высший бог, Анга-Грач, она упомянула его минимум 3 раза. Кроме него, она говорила про бога смерти, который служит ему. Кайден с Эландером обменялись беспокоенными взглядами, пока Аман вёл их по длинному коридору. В конце коридора они остановились. Кас замерла, увидев, что старик развернулся, чтобы снова осмотреть их четвёрку. Кажется, он забыл про закрытые перчатками символы её друзей. Зато он обратил внимание на руку Кас, сжимавшую рукоятку меча, которую она так и не сняла. Его ввалившиеся глаза сосредоточились на ней, и ей стало как-то не по себе. Она не могла этого объяснить, ведь вроде бы этот человек на первый взгляд был безобидным. Однако внутренний голос шептал, чтобы она не смела идти туда без оружия. Поэтому она соврала первое, что пришло ей в голову. "Простите, я не оставила меч у дверей, потому что в нём скрыта магия исцеляющей богини. Его кончик обезоражен её божественной очищающей силой, и поэтому он играет важную роль в наших исцеляющих заклинаниях". Амон поджал губы. Указ заныло внутри. На заданиях ей частенько приходилось врать, и она делала это, не задумываясь. Но этот старик выглядел таким измученным, слишком уставшим, чтобы возражать, слишком отчаявшимся, чтобы прислушиваться к тревожным сигналам в голове. Его разум и так был опустошён и заблокирован магией Тары. Девушка почувствовала, как напряглась Тара, стоящая рядом с ней. Видимо, она готовила очередную порцию магии тени. Поэтому Кас поспешил опередить её, пока та не придумала что-то новенькое. Мы поможем вам, сказала она Амину и удивилась тому, как убедительно прозвучала её ложь. Я вам обещаю. Только дайте нам взглянуть на неё. Мы не хотим ничего плохого. Старик перевёл усталые глаза на дверь в конце коридора, согласно кивнул и медленно направился к ней. Врёшь, как дышишь, прошептал Кайден. В его голосе чувствовалось неприкрытое удивление, но, по крайней мере, это было лучше, чем снисхождение. Но не стоило обещать ему, что мы поможем, добавил он. Ты зря обнадёжила беднягу. Старик остановился перед дверью и дрожащей рукой взялся за ручку. Каспа почувствовал острый приступ жалости к нему. Постойте минутку здесь, сказал он, когда они подошли. Я должен предупредить сиделок, прежде чем вас пустить. Нам тоже нужно подготовиться, прежде чем начать ритуал исцеления, заверил его Эландер. Взяв себя в руки, старик открыл дверь и зашёл внутрь. "Наша цель не помогать ей", напомнил Эландер тихим голосом. "А собрать как можно больше информации и затем использовать её для того, чтобы помочь всей империи". Переведя взгляд на Кас, он добавил: Варан считает, что ты каким-то образом можешь устанавливать связь с заболевшим, как никто из нас. Значит, сосредоточься на этом. Девушка кивнула в знак согласия. Тут вышел Амон и сказал, что они могут войти. Комната оказалась не спальней, а скорее оранжереей, залитой солнцем и заставленной самыми разными растениями. На всех горизонтальных поверхностях, будь то подоконник, комод или полки на стене, стояли цветы. Полки над кроватью занимали два больших цветочных кашпо, из которых свисали длинные плети, доходившие до самого изголовья кровати. Между кашпо стояла статуэтка какого-то божества. Кас решила, что это один из низших духов, чья магия как будто гарантировала жизненную силу и рост. Обилие цветущих ярких растений вокруг подтверждало это предположение. Кас постаралась задержать взгляд на фигурке как можно дольше. но затем всё-таки вынуждена была посмотреть на кровать. Девочка, лежащая на ней, была так бледна, что практически терялась среди белых простыней и одеял. Кас увидела её ввалившиеся щёки и исхудавшую шею. Она напоминала скелет с натянутой высохшей белой кожей и странно выпирающими костями, похожими на согнутую проволоку. Её волосы были того же оттенка, что вернётся к волосам Кас. когда магия кристалла перестанет действовать. Под сложенными на груди руками лежала веточка белых лилий, которые чаще всего использовали для ритуалов, чтобы ублажить бога смерти. Её ручки, по верху вящего стебля, выглядели такими крошечными. Кас вспомнила, что они не спросили у Амана, сколько ей лет. Но ей не хотелось этого знать. Если бы её спросили, она бы сказала, что это девочка Брина. Примерно в том же возрасте, в котором была Кас, когда заболела изводящей тенью, и у неё в голове тут же возник привычный вопрос: почему я выжила, когда столько других людей умерли? Эта девочка ещё не умерла? Нет. Но она дышала так слабо, что Кас несколько раз казала, что всё кончено, пока она была там и осматривалась вокруг. Аман тихим голосом разговаривал с тремя женщинами, сиделками Брины. Кайден и Эландер стояли на небольшом расстоянии от постели, делая вид, что готовятся к обещанному ритуалу. Немного погодя, Ама наставил сиделок и встал возле кровати дочери. Эландер с Кайденом также приблизились к постели больной, а Тара подошла к сиделкам, взяла их за руки и начала молиться на языке, похожем на настоящий язык обладающих магией дуба. Все трое ответственно подошли к своим ролям в данном представлении. Вспомнив, что от неё требуется, Кас ещё раз обвела глазами комнату, внимательно изучая то, что их окружало. Где-то здесь должна была находиться разгадка, какой-то знак, о котором она могла рассказать Варану, и они вместе попробовали бы найти лекарство. Когда она сосредоточилась, на самом деле сосредоточилась Ей показалось, что она почувствовала ту же странную, тянущую силу, которую она впервые ощутила возле комнаты умирающей служанки во дворце. Может быть, именно это чувство настигло её несколько минут назад. Внутреннее беспокойство, которое она приняла за предупреждение о том, что нельзя входить сюда без оружия. Что же оно означало? Кайден поднял руку над девочкой, приковав к себе взгляды всех тех, кто находился в комнате, пока Кас осматривалась по сторонам. Он говорил на том же языке, что и Тара, а отец Брины и сиделки смотрели на него с надеждой, затаив дыхание. Но, разумеется, за этим ничего не последовало, поскольку Кайден не обладал настоящим даром исцеления. Даже если бы он у него был, в одиночку он всё равно бы ничего не добился. Не было ни одного магического заклинания, которое могло спасти эту умирающую девочку или родителей Касс и Лиасру. Все присутствующие прекрасно понимали это, и вскоре в комнате повисло безнадёжное отчаяние. Безысходность. Касс была знакома с ней не понаслышке. От неё никуда не деться. Однако девушке хотелось сделать хоть что-нибудь, чтобы рассеять её, даже зная, что это ни к чему не приведёт. И всё же, Она сделала шаг вперёд, переполненная желанием помочь этим бедным людям прямо сейчас. Она взяла крошечную холодную ручку девочки в свою ладонь и тут же почувствовала странный спазм, как только её пальцы коснулись пальцев больной девочки. А затем у неё перед глазами мелькнула вспышка света. Как бывает, если солнечный луч попадает на меч и ослепляет всех вокруг. Каз заверила себя, что ей это привиделось. Но ни с того, ни с сего один из цветов на полке над кроватью завял. В одну секунду его стебли засохли, а листья начали один за другим падать на белое одеяло. Затем всё повторилось, и Кос снова почувствовала спазм. Рука выпрямилась, мышцы напряглись. Она сделала медленный выдох, забыв сделать вдох, и у неё чуть не закружилась голова. Перед глазами вновь возникла вспышка света. И тут же засух ещё один цветок. Это повторилось ещё 3 раза. Напряжение мышц, быстрая ослепляющая вспышка света перед глазами и очередное погибшее растение. В комнате повисла мёртвая тишина. И тут девочка, лежащая на кровати, открыла глаза.